Глава 16. Операция Чемодан. Кирка каменщика. Да, весьма открытый намек. Князь задумался, а потом произнес Господин Оленинзейский, господин Кошко, попрошу вас пройти в мой кабинет. А вы, господа, пока поешьте спокойно, а то смотрю, практически ни к чему не притронулись. Десерт даже не начали. Зарянский и Куликов, как болванчики, одновременно кивнули головами и поднялись из-за стола, провожая нашу троицу. Войдя в кабинет, Урусов предложил нам присесть в кресло, расположенное вокруг удобного небольшого стола. В одном из них расположился сам. «Господа, прошу прощения, что без согласования разделил вашу команду, но...» То, о чём сейчас пойдёт речь, не дворянам не надо слушать, какими бы они ни были верными и преданными людьми. Не надо смущать их умы и души. Мы с Кошко сидели, казалось бы, с невозмутимым видом, но, боюсь, в моих глазах горел такой же огонь любопытства, как и у Аркадия Францевича. «Итак, господа, прежде чем я продолжу, позвольте уточнить». Князь сделал небольшую паузу и затем задал жесткий вопрос. «Армана Шетт разыскивается вашей группой как убийца-отравитель императора Александра Третьего и членов его семьи?» Я задумался, что говорить, а Кошко смотрел на меня взглядом, передавая мысль, «Мол, ты старший, тебе и отвечать». «Не смущайтесь, Тимофей Васильевич, с учетом того, что сегодня узнал», Об этом не догадался бы полный кретин. Я и до этого задумывался над таким вариантом. Не нравилось мне многое в передаваемых бюллетенях о здоровье царской четы и Георгия Александровича с Ольгой Александровной. И о тайне вашего расследования тоже можете мне ничего не говорить. Урусов усмехнулся. Я на дипломатической службе уже 43 года, и что такое секретность, прекрасно понимаю. «Да, ваше сиятельство. Ашет подозревается в отравлении царской семьи. Господин Кошко уверен в этом на девяносто процентов, я придерживаюсь такого же мнения». «Можно узнать подробности?» Я кивнул Кошко, чтобы тот ввел в курс дело князя, чем сыщик немедленно воспользовался. Рассказывал Аркадий Францевич подробно, поэтому его рассказ занял времени около часа прерывались пару раз, когда князь попросил слуг принести в кабинет чай, спиртное по вкусу, сигары и когда они все принесли. Спасибо, Аркадий Францевич, за ваш интересный рассказ и ваше чутье сыщика. Признаться, я теперь уверен в том, что Армана шет — убийца-отравитель. И если это мой старый знакомый, которого я видел на похоронах графа де Шамбора, то он еще и масон. «Вы что-нибудь знаете о масонах, господа?» Кашко уверенно кивнул, я же неопределенно пожал плечами. «Бог его знает, кто тут сейчас считается масоном и кто считался в моем мире пространстве через сто с лишним лет. Пока я там жил, учебники по истории несколько раз переписали. Если сравнить краткий курс ВКПБ издания 1038 года и 56-го, то это две большие разницы». Так же, как школьные, вузовские учебники по истории советских времен и те, что появились в конце 90-х и в начале 2000-х. А тут тайные общества, ложи, ордены, о которых основные сведения на уровне слухов. Поэтому еще раз неуверенно пожмем плечами и выразим лицом искренний интерес. В Российской империи масонские ложи, как и другие тайные общества, были запрещены Александром I в 1822 году. С тех пор при нашем дворе и в обществе как-то не принято говорить о масонах. В Европе, Англии, Североамериканских Соединенных Штатах масонские ложи практически повсюду. Чем они занимаются? Почему люди вступают в них? Честно говоря, даже и не знаю, что сказать. Урусов задумался, пыхнул несколько раз сигарой, которую недавно раскурил, слушая кашко. Я специально не занимался изучением этого вопроса, но, работая в Европе, постоянно сталкиваюсь с множеством людей, которые не скрывают, что являются масонами. Кстати, по слухам, граф де Шамбор, Являлся провинциальным великим мастером одной из лож французского франкмасонства Эдуард Принцуэльский является великим мастером объединенной великой ложи Англии. Да и многие другие ложи имеют покровителей из высокородной аристократии. Но мне кажется, что это фасад здания, который виден многим. А вот что творится в подвале... Знают немногие, а точнее только посвященные самых высоких рангов или градусов. Урусов вновь замолчал, пыхая сигарой. «Ваше сиятельство, а влияние масонов на царствующие дома и их политику действительно так велико, как об этом говорят?» — несмело задал вопрос сыщик. «Господа...» Как я уже говорил, я не изучал этот вопрос специально. Но если бы масоны смогли объединиться, то сейчас всем миром правили бы они. К счастью, единства среди них нет, и часто правая рука не знает, что делает левая. Взять английскую революцию. Часть ложь поддержали Кромвеля, часть королевскую власть победили последние. «Кстати, Кромвель скоропостижно скончался якобы от смертоносного сочетания малярии и брюшного тифа. Вам это ничего не напоминает?» Я и Кашко только глубокомысленно вздохнули. «Если взять Францию, то кто говорит, что первые масоны здесь появились вместе с ирландскими офицерами, не бросившими Якова второго Стюарта? Кто говорит, что ложи существовали еще со времен тамплиеров?» которым удалось избежать застенков при разгроме этого ордена королем Филиппом Красивым? Кто вообще первые масонские ложи относит к временам библейского царя Соломона, царицы Савской и архитектора Хирама Абифа, великого мастера-каменщика и архитектора, которого великий дух огня наградил запретными знаниями? Но что бы они ни говорили, единства масонов и здесь не было, и нет. Князь вновь пыхнул сигарой, давая себе время на раздумие или на вспоминания какой-то информации. «Во Франции, господа, мода на масонов также не миновала королевскую семью. Насколько мне известно, но за достоверность не ручаюсь, все-таки эти события происходили больше 150 лет назад». Первым великим магистром масонских лож Франции из рода бурбонов стал принц крови Людовик де Бурбон де Конде, а великой магистершей женских лож позже стала герцогиня бурбонская. «Да, господа, здесь во Франции были женские масонские ложи», Урусов улыбнулся, глядя на наши удивленные лица. «Перед самой революцией ближайшая подруга королевы Марии Антуанетты, княгиня Ламбаль, стала магистром всех женских лож Франции по шотландскому уставу. И под ее началом тогда оказалось несколько тысяч знатных дам. Среди них такие известные фамилии, как Маркиза де Полиньяк, графиня де Шуазель, графиня де Маи, графиня де Нарбон, графиня де Афри. Князь вновь замолчал, а потом вдруг рассмеялся. «Представляете, господа, мне самому тяжело в это поверить». Но, как мне рассказал один весьма достойный и заслуживающий уважения человек, в качестве одного из ритуалов посвящения, через который должна была пройти кандидатка в масонши, был поцелуй... Урусов сделал мхатовскую паузу. «Собачьего зада!» Закончив фразу, Лев Павлович опять задорно захохотал. Я и Кошко поддержали его вежливыми смешками. Как говорится, если высокий чин рассказал, как он считает смешную историю, то все остальные просто обязаны смеяться. Во время французской революции, господа, наблюдается та же картина, что и в Англии. Франкмасоны были причастны как к лагерю республиканцев, так и к лагерю монархистов. Герцог Люксембургский... Правая рукав Великого Мастера и инициатор создания Великого Востока Франции в июле 1789 года эмигрировал из страны, и аристократическая ложа, известная под названием Согласие, исчезла уже в августе того же года. Луи Филипп II Жозеф Герцог Корлеанский, Великий Мастер Великого Востока, публично отрекся от масонства незадолго до своей кончины на эшафоте. Но до этого масонская ложа «Великий Восток Франции» заявляла о своей поддержке демократической формы правительства. Князь, положив сигару в пепельницу, потёр указательным пальцем переносицу. В общем, сам чёрт ногу сломит в отношениях этих французских лож в те времена. Масонами были Мирабо, Аббат Грегуар, Сиес, Баи... Петион, Бриссон, Кондорсе, де Демулен, Марат, Шомет, Робеспьер. Однако масонами были также король Людовик XVI и двое его братьев, главы почти всех дворянских родов Франции. А вот представители низших слоев третьего сословия не были представлены в ложах. Но из более чем тысячи лож, активных на начало революции, Не больше семидесяти смогли возобновить свою работу к 1800 году. «Да, ваше сиятельство, а говорить, что не изучали данный вопрос», — вежливо произнес я, пытаясь сбить князя с затянувшегося рассказа о масонах и перейти к интересующему нас вопросу. Тимофей Васильевич, действительно не изучал. Просто память хорошая. Да и в Европах с их масонами сколько лет уже обитаю. Кстати, пришедший к власти Наполеон Бонапарт вначале склонялся к запрету всех масонских лож, однако предпочел использовать масонов в своих интересах. Великими магистрами стали братья Бонапарта – Жозеф и Люсьен. А дополнительно по поводу влияния масонов на царствующие дома – «Или о теории масонского заговора?» «Слышали о таком?» Неожиданно задал вопрос князь. Я отрицательно покачал головой, а Кошко что-то неубедительно согласно промычал. «Так вот, теория масонского заговора, которая гуляет сейчас почти во всех странах, говорит о том, что тайное общество масонов оказывает влияние на многие значительные исторические события, происходящие в мире». Это государственные перевороты, революции, убийства царственных особ, знаменитых и влиятельных людей. Через эти действия масонские ложи стремятся управлять миром. Сторонники этой теории считают, что целью масонов является подрыв устоев христианской цивилизации, включая православную Россию, и создание организации, которая будет править миром вместо царствующих домов. Урусов сделал паузу, которой я воспользовался. «Попадалось мне что-то из этой оперы. Подлинная история мира — это история тайных обществ. Завеса тайны навсегда скрывает от глаз непосвященных истинные мотивы и механизмы катаклизмов, которые мы, не зная другого определения, называем историческими событиями. Дословно не вспомню, но звучало как-то так». Да, эти слова из оперы про мировой масонский заговор. И главное, слух об этом заговоре создают люди, которые к масонам никакого отношения не имеют. Например, после Французской революции иезуит Агюстен Барюэль написал о том, что франк-масоны активно участвовали в подготовке этой революции. Данный тезис часто повторяется и сейчас представителями католической церкви, которые использовали его и используют для противостояния одновременно и республике, и франкмасонству В 1822 году министр Пруссии Гаугвиц, ранее сам бывший масоном высокого градуса посвящения, представил меморандум главам Священного Союза, о том, что невидимые главари тайных обществ были вдохновителями и организаторами французской революции и казни Людовика XVI. Священный союз, консервативный союз России, Пруссии и Австрии, созданный в 1815 году с целью подавления революционных настроений, где бы они ни проявлялись. «Именно после этого доклада Александр I запретил в Российской империи все тайные общества». Урусов усмехнулся и продолжил. А вот некоторые французские писаки, не помню уже кто, напротив, утверждали, что не Франция, а Пруссия с начала XIX века стала вассалом масонов и получил таким образом их покровительство. Поражение Франции в войне 1870-71 годов Они объясняли предательством членов французских лож. Никаких доказательств, естественно, ни теми, ни другими предъявлено не было. Но я не об этом хотел вам, господа, рассказать. Голос князя налился металлом, а весь добродушный вид милого дедушки куда-то пропал. Перед нами сидел жесткий, собранный, готовый к бою воин. «Господа, 9 сентября этого года...» Тайные общества во второй раз совершили убийство всероссийского самодержца. Что вы знаете о смерти императора Павла Первого? Апоплексический удар золотой табакеркой в висок плюс массаж шеи шелковым шарфом, подумал я про себя, внешне выказывая недоумение. Если честно, за все годы жизни в этом времени пространстве ничего похожего о смерти Павла Петровича не слышал. «Может быть, не в тех кругах вращался?» Кошко пробормотал что-то о заговоре бывших фаворитов Екатерины Второй, отстраненных от власти в зашедшем на трон Павлом Первым. «Да, Аркадий Францевич, заговор был, и император умер не от апоплексического удара. Бывшие фавориты Екатерины Второй, братья Зубовы, были одними из организаторов заговора. То, что я вам сейчас расскажу, должно остаться в тайне. Рассказываю только потому, что это, возможно, пригодится в расследовании и поможет вам иначе взглянуть на тайные общества, включая масонов и их тайную деятельность. Поэтому не позвал в кабинет господ Зарянского и Куликова. Эта информация не для их ушей. Хотя об этом часто пишут в Европе, у нас же в России цензура жестко пресекает эту информацию. Тем не менее, господа, попрошу вас сохранить в тайне, что эти сведения получены от меня. Князь взял из коробки новую сигару и раскурил ее, поглядывая через дым на нас пронзительным взглядом. Я и Кошко решительно заявили, что все будет сохранено в полной тайне. Лев Павлович еще несколько раз пыхнул сигарой, но видно было, что он просто тянет время. Наконец, решившись, князь продолжил рассказ. Да, заговор русских дворян, недовольных новой политикой императора Павла I, имел место. В нем участвовал и мой дед, тогда еще молодой поручик Преображенского полка, который был в составе роты преображенцев, участвовавшей в захвате Михайловского замка. Но он просто выполнял свои служебные обязанности и приказ, так как о сути событий, происходящих на его глазах, даже не подозревал. Также моя тетя, княжна Софья Александровна Урусова, в замужестве княгиня Радзевил, была в свое время фавориткой императора Николая I. Поэтому о тех событиях в нашей семье имеется более подробная и правдивая информация, чем у большинства подданных Российской империи. Урусов снова замолчал, окутавшись дымом сигары. Тот заговор был очень запутанным. Но скажу одно... Им руководил будущий граф Ньюпорта Чарльз Уитворд, который был 12 лет послом Англии в России и масоном высокого градуса в Великой Ложе Англии. По слухам, им было передано сестре князя Зубова-Жеребцовой Ольге Александровне более двух миллионов рублей золотом для заговорщиков. А тот же граф Бениксон, руководивший в спальне убийством Павла Первого, Был членом-основателем московской ложи Чистосердечие, как и командир преображенского полка генерал Талызин, мистика-командор Мальтийского ордена. Говорят, он покончил жизнь самоубийством через два месяца после смерти Павла Первого. Про братьев Зубовых и их связях с масонами ничего сказать не могу. Но слухи тогда ходили. Мы с сыщиком заинтересованно смотрели на Урусова, который вновь взял паузу в своем рассказе, пыхтя сигарой. «Ваше сиятельство, а зачем масонам Англии надо было финансировать убийство императора Павла I?» Рабея задал вопрос Кошко. «Смотря на те события с учетом прошедших лет, я думаю, что основной причиной была борьба за Мальту» возможную базу российского флота в Средиземном море, и планируемая совместно с Наполеоном русско-французская военная экспедиция в Индию, жемчужину Британской империи. Что бы сейчас ни говорили, но войско Донское под руководством атамана Орлова выступило в поход и было остановлено только после смерти Павла I в Саратовской губернии. Как там было на самом деле... Вряд ли кто сейчас скажет. «Это точно», — подумал я. Александр Первый стопроцентно почистил все архивы. «Но я считаю, что в убийстве императора Павла Первого основную роль сыграло королевское семейство и масоны Англии. Не считайте меня ярым англофобом или масонофобом», — закончил свою мысль Лев Павлович. В кабинете повисла тишина, которую никто не хотел прерывать. Надо было обдумать сказанное. Тишину нарушил князь. Тимофей Васильевич, с учетом вновь открывшихся обстоятельств, я признаю, что был неправ, встретившись с вашей командой в моем доме. Так как масоны — серьезная организация. Поверьте зубру тайных дипломатических войн. «Не знаю, что вы планировали, но теперь во Франции поиска Ашетта вам придется заниматься по паспортам Российской империи». Я вскинул голову, недоуменно глядя на князя. «Нет, не по вашим настоящим паспортам, да их и нет у вас. Зная генерала Ширинкина, я скажу так. Выпишу я вам временные, липовые, как говорят представители уголовного мира». Паспорта на придуманные фамилии. Будете во Франции разыскивать преступника, который обокрал в Крыму дворец Юсуповых. С князем я договорюсь поддержать эту мистификацию, а в случае чего, надеюсь, он не произойдет, всегда можно будет сказать, что меня взвели в заблуждение мошенники, и кто они были, эти сыщики, какой государственной принадлежности, неизвестно». Но в Российской империи таких лиц нет. Кстати, в этой ипостасе вы можете привлечь к розыску Ашетто французскую криминальную полицию Сюрте. Там работают настоящие профессионалы сыска, и в Марселе есть их отделение. «Ваше сиятельство, у меня и господина Куликова настоящие паспорта остались, и мой жетон рижской сыскной полиции тоже со мной», с чувством вины произнес Кашко. «Паспорта сдадите мне, а жетон — это замечательно. Если что, очень хорошо запутает следы». «Да, действительно, зубр тайных войн. Я-то думал, что я тут самый умный, а на самом деле щенок, у которого и глаза еще не открылись», — подумал я, слушая этот диалог. «Займетесь поиском следов Ашетта в Марселе». Прошло два месяца, но наличие рисунков его внешности должно помочь. Может, кто-нибудь в порту, на железнодорожном вокзале, в гостиницах, в тавернах, в притонах вспомнит. С этим вам помогут мои люди. Надо только будет больше портретов нарисовать. Господин Куликов справится с такой задачей, — поинтересовался у меня Урусов. — Не проблема, ваше сиятельство. Рука у Ивана Семёновича тверда. Рисует он очень быстро. Еще до полуночи успеет, думаю, создать десять комплектов по пять портретов возможного внешнего вида Ашетта. Ответил я. Это просто отлично. Ну, а я оформлю для вашей команды документы, проинструктирую своих слуг, и завтра с утра можете начинать поиски в Марселе. Князь положил сигару в пепельницу и взял в руки бокал, в котором чуть на донышке оставался коньяк. Сделав небольшой глоток, русов продолжил. «Завтра вернусь в Париж в свою паутину и начну дергать за ниточки. Сделаю запросы своим коллегам в Австро-Венгрию, чтобы поинтересовались тем садовником в Горице. Там, к югу от города, расположен холм Констаньевица, на котором стоит церковь Благовещения Девы Марии и францисканский монастырь XVII века». В крипте церкви Благовещения похоронен последний французский король из династии Бурбонов, Карл X, и члены его семьи, включая графа де Шамбора. Пусть прошло 17 лет, но может кто-то и вспомнит садовника Масона и куда он деялся после похорон. Мне также нужно будет с десяток комплектов портретов. До завтрашнего обеда и моего отъезда в Париж ваш художник успеет! «Успеет ваше сиятельство?» — ответил уже Кошко. «Если надо, всю ночь рисовать будет, пока добрались до Марселя, выспались на пару месяцев вперёд. Шамборский замок также беру на себя, и надо будет в Англию, барону Сталь, подкинуть информацию о кирке каменщика. Пускай пошлёт своих агентов проверить, как обстоят дела на улице Грет Куин в Лондоне». Урусов хищно улыбнулся а что там находится заинтересованно спросил я главный храм и великая зала объединенной великой Ложи англии кстати там и сад есть ваше сиятельство а ничего что вы так много народу к розыску привлекаете тимофей васильевич мы разыскиваем вора похитившего в российской империи драгоценности у князя юсупова но при этом я буду намекать, что ценности-то похищены у... А дальше пусть каждый додумывает, что хочет. А вы вообще, если что, мошенники, ввели меня, такого доверчивого, в заблуждение». Урусов хихикнул и продолжил. «Так что допиваем оставшееся в бокалах и за работу. Очень мне только не хочется» чтобы этот Арман Ашет отправился в любую из Америк через океан. А вот там я уже ничем не смогу вам помочь. С утра, разбившись на пары, дружной толпой вышли на поиски следов Ашетта в городе Марселе. Первые сутки обхода мест, где он мог появиться после прибытия парохода, ничего не дали. Второй день также оказался пустым. На третий день отличилась пара Кошко-Куликов. По третьему разу, обрабатывая железнодорожный вокзал из-за сменности службы его работников и поездов, наткнулись на обер-кондуктора Не знаю, как эта должность называется у французов, но это что-то типа начальника поезда в будущем. «Вот этот французский оберкондуктор и опознал нашего садовника». Тот привлек внимание тем, что запрыгнул в вагон первого класса в последний момент перед отправлением поезда и одет был несколько несоответствующий для публики, передвигающийся в этих вагонах. А вот где вышел, подсказать не смог. Да и поезд, следующий по маршруту Марсель-Париж-Кале-Лондон, уже отправлялся. В общем, Кашко сел в этот поезд, чтобы попытаться узнать от французских проводников и кондукторов, куда добрался наш Ашетт. Куликова сыщик отправил к нам, чтобы сообщить полученную информацию и о связи через телеграф до востребования на наши новые фамилии. Прикинул, что до Парижа Кошко точно получит информацию. Вечером оставшейся тройкой сходили на главпочтант Марселя. Телеграмма на мое новое имя пришла с коротким текстом. Кале сел почтовый пароход Дувра. Жду Парижа. Гостиница Дюпар». Вокзал Монпарнас. На следующий день уже к вечеру всей четверкой встретились с князем Урусовым, можно сказать, на его конспиративной квартире. Он также принес очень важные вести. Похожий лицом на портрет мужчина проживает в съемной квартире на улице Грет Куин в Лондоне, рядом с главным храмом объединенной Великой Ложи Англии, где его и увидели первоначально. Данный мистер Уоллер... Воллер с английского «каменщик», а не Бенар или Вилар, как вспомнилось князю, очень добропорядочный, подданный британской короны и занимает какую-то административную должность в главном масонском храме. В общем, наш каменщик с киркой нашелся. Осталось только как-то его живым и здоровым, но против воли, из центра Лондона доставить при доче Николая II в Гатчине. Вот такая вот операция «Ы», чтобы никто не догадался. Или «Чемодан без ручки», когда и нести тяжело, и выбросить жалко. На обдумывание этого мероприятия ушло несколько часов, и если бы не у Руссов с его знаниями местных реалий, вряд ли мы смогли бы придумать что-то толковое. В черновом варианте план выглядел так. Скрытое изъятие мистера Уоллера из квартиры, доставка в Дувр... Переправа на ночном рейсе парохода-парома в Кале. На поезде до Парижа пересадка в Северный экспресс, где будут забронированы три двухместных спальных купе. Дальше Брюссель, Берлин, Кёнигсберг и пересадка из-за разной ширины железнодорожной колеи в другой состав на станции Эйт-Кунен, современный поселок Чернышевской Калининградской области. Там в составе будет специально прицепленный вагон. А дальше вильнюс псков и гатчина все про все должно занять меньше трех суток единственным ограничением во времени было то что северный экспресс ходил только раз в неделю по средам и оставалось в этом году только два рейса а потом перерыв до мая следующего года так что оставалось у нас времени с гулькинхе то есть хрен потому что надо было решить, как убийцу-отравителя вытаскивать из дома и в каком виде везти. В чемодане или ящике в усыпленном виде не выйдет. Из Англии во Францию ограничение на вес багажа пассажира парома и поезда в полтора пуда. Да и потом везти еще через три границы и таможни. Оставались только хлороформ, морфис с опиумом, точнее, с его настойкой на спирту лауданумом и нашей хорошей актерской игрой да гримом. На следующий день были уже в Лондоне. Документы поменяли на британские, внешний вид тоже изменили. Я и Зарянский побрили голову на лысы, сбрили усы и приладили по накладной профессорской бородке с усиками. Коршко использовал парик с длинными волосами под цвет усов и монокль с простым стеклом. Куликову... Выглядевшему моложе своих 25 пяти лет, сбрили усы и перекрасили волосы. Не сказать, что сильно внешне изменились, но, замечая в витринах и зеркалах своё отражение, иногда ловил себя на мысли, что с трудом себя узнаю, особенно без головного убора. В гостинице заселились разные. Аркадий Францевич и Иван Семёнович должны были выяснить всё по распорядку дня мистера Уоллера, особенно в вечернее время а я с Сергеем Владимировичем подготовить его вывоз с Туманного Альбиона. Для обмена информацией встречались в оговорённом пабе. Принятый вариант изъятия и доставки убийцы-отравителя до Дартфорда, где была первая остановка поезда Лондон-Париж, предложил Зарянский. Из опыта Топтуна в царской охране, по его мнению, самыми незаметными для обывателя являются люди в форме. И, соответственно, если к дому, где проживает Воллер, подъедет почтовая карета, а из нее потом будет загружен груз, да не один, двумя почтальонами. На это вряд ли кто обратит внимание. А по дороге в Дартфорд можно будет подготовить клиента к поездке на поезде, пароходе через Ламанш и дальше до городу Парижу. За трое суток до времени Че успели все. Куликов, увидев Уоллера, дал стопроцентную гарантию, что это именно тот человек, которого описывали слуги левадийского дворца и другие лица, видевшие его. Кошко выяснил, что после шести вечера тот, как правило, находится дома. Для этого ему пришлось переговорить с хозяйкой дома, где снимали квартиру наш клиент и еще один мужчина. Хозяйка была вдовой офицера, погибшего в Индии, но успевшего прилично там разбогатеть. Встреча с сыном старого друга ее мужа, приехавшего в митрополию и зашедшего вернуть старый отцовский долг в 10 фунтов, стала для старушки эмоциональной отдушиной и праздником на пару часов, во время которых Аркадий Францевич узнал всю подноготную Уоллера, включая и то, что тот уезжал по делам где-то на две недели и вернулся чуть больше двух месяцев назад. Мы же с Сергеем Владимировичем успели купить лошадей почтовую карету, договорившись с продавцами забрать их в определенный день. Форму для меня из орянского сшили за пару суток. Также приобрели необходимую одежду для клиента и большой дорожный кофр, в котором он должен был пропутешествовать из своей комнаты до кареты во избежание встречи с вдруг выглянувшей хозяйкой или еще одним квартирантом. В 18.00 наша карета подъехала к дому, где проживал мистер Гейб Уоллер предполагаемые убийцы императора, императрицы и двух их детей. Несмотря на ноябрьский холодный лондонский вечер, чувствую, как внутренний жар заставляет выступить на лбу пот. Джек Льюис, он же Зарянский, сидящий рядом со мной на облучке кареты, выглядит сильно зажатым и напряженным. «Расслабься, Серега, работаем, все будет хорошо», тихо прошептал я ему на ухо больше успокаивая себя. Спрыгнув на землю, проверил ножны на предплечье левой руки и револьвер «Галан Тё-Тё», прихваченный из имени, в кармане мундира почтальона. «Все, сомнения в сторону, работаем. Кашку и Куликов через пять часов с вокзала Виктория отправятся на поезде до Дувра. В Дартфорде в час ночи мы к ним присоединимся». До этого времени успеем обработать нашего убийцу и пройти до города 30 верст, а потом на пароходе коле Оле во Францию. Надеюсь, что на таможне все пройдет хорошо. Тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не сглазить. В крайнем случае... Да нахрен крайний случай. Все, работаем. Эти мысли пронеслись у меня в голове, пока шел к входной двери. Постучал, а дальше все пошло по самому неприятному варианту. Наш клиент жил на первом этаже, а на втором — другой квартиросъемщик и хозяйка. Поэтому была надежда, что открывать дверь будет Ашет Уоллер. «Кто там?» — услышал я старческий женский голос. «Посылка для мистера Уоллера», — ответил я, матерясь про себя. Дверь открылась, и я увидел перед собой копию миссис Хадсон в исполнении Ирины Зеленой из сериала про Шерлока Холмса. «Проходите, вот его комнаты», — пропустив меня, старушка показала пальцем на дверь. Не успел я к ней подойти, как она открылась, и на пороге предстал коренастый мужчина лет пятидесяти, одетый в домашний халат. Взглянув на меня, он застыл, а потом с недоверием произнес «Ты?» Оллер сделал шаг назад, пытаясь закрыть дверь, но я, не въехав в ситуацию, на рефлексах рванул вперед и, как футболист, сходу пробил правой ногой ему между ног. Еле удержался, чтобы дальше левым коленом не ударить согнувшемуся убийце в голову, аккуратно отоварил ему ребром ладони по шее в районе сонной артерии. Тот свалился как подкошный. Оглянулся назад и увидел миссис Хадсон, уже открывшую рот, чтобы заголосить. Мелькнул нож, и старушка медленно осела, хлюпая пробитым горлом. «Млять, млять, млять!» — билось в моей голове в унисон с биением сердца. «Вот это тихое изъятие!» Метнулся в угол, рядом с лестницей со второго этажа, так как услышал шаги наверху. Достал последний метательный нож и револьвер. Стрелять, конечно, не стоит, но кто его знает, чем вооружен второй квартиросъемщик? а то, что он вооружен, даже не обсуждается. Никаких вопросов сверху не прозвучало, а, судя по звукам шагов, тот крался по лестнице. Дождавшись, когда скрип стих, видимо, второй квартиросъемщик дошел до площадки между этажами. Резко выглянул из-за угла и нажал спуск револьвера. Тот кашлянул и во лбу мужчины лет сорока, также одетого в халат, появился третий глаз. Грохот, с которым он упал, был громче, чем выстрел. Сел на корточки, мотая головой, но рефлексировать было некогда. Метнулся к Уоллеру, которого быстро спеленал, благо верёвки для этого были подготовлены заранее. Запихнув ему в рот подготовленный кляп, отправился проверить все комнаты в доме. Ещё какого-нибудь сюрприза мне только не хватало. И так нашумело наследил, так что, мама, не горюй. В доме больше никого не было, а второй квартирант был вооружён Смит Вессоном. На улице было тихо. Открыв дверь, я спустился по ступеням крыльца и подошёл к нашей карете. «Как там?» — по-английски поинтересовался Зарянский. «Плохо, Джек. Пойдём почищать», — ответил я, с наслаждением вдыхая влажный воздух Лондона. В общем, зашли мы по адресу. Жаль, что грязно сработали. Но на тайной войне, как на войне, обычные обыватели тоже гибнут, хотя обычными их назвать было тяжело. Как выяснили у Уоллера, обитатели дома также принадлежали к масонам. А во мне он узнал того, кто приезжал в русской свите за Еленой Орлеанской. И главное, мы не ошиблись. Когда дошли до третьей точки боли, показанной мне Ли Джунг Хи, убийца потек и рассказал все. Правда, это произошло, не доезжая несколько верст до Дартфорда, где я провел экспресс-допрос. В доме же мы с Зарянским которого пришлось выводить из шока, когда он увидел миссис Хадсон с ножом в шее, усыпили хлороформом нашего клиента, переодели его в подходящую одежду и упаковали в кофр. Загрузив груз в почтовую карету и подготовив дом к самовозгоранию, через некоторое время направились до Дартфорда, не доезжая до которого и поговорили с очнувшимся убийцей. «Всё. Первый этап операции «Чемодан» завершился». Осталось добраться до Российской империи.